Глава 4. Хаос над школой. Здание дворца продолжало сотрясаться от магических взрывов, разрывающихся где-то над школой. За дверями комнаты Сабрины слышался топот и крики стражников, отдающих команды. Я хорошо ощущал силы, которые сейчас сталкивались где-то в вышине, и от этих сил у меня переворачивалось всё внутри. Столкнулись два мира: мой и золотой. Магия, присущая кланам, упорядоченная и беспощадная, схлестнулась с магией великих школ, создавая самый настоящий катаклизм в небе. Выглянув из окна, я увидел каскады ярких вспышек, разлетающихся в вышине. Защитный магический купол, растянутый над внутренней территорией школы, ощутимо дрожал, не выдерживая концентрации магических сил, что сейчас сошлись над городом. Различить что-то среди этого светопредставления казалось невозможным. Я лишь мог примерно ощутить, что с обеих сторон сражалось больше десяти опор мира. При этом на стороне вторгнувшихся сражались не только одни лишь маги. В какафонии энергетических всплесков хорошо ощущались фамильные боги самых высоких этапов и воины, находящиеся на пике своего могущества. По всему выходило, что прямо сейчас на школу напал один из сильнейших великих кланов. И что главное, весь этот хаос сейчас мне был только на руку. Наконец появился отличный шанс попытаться спасти Алису, не вступая при этом в бой с сильнейшими магами школы. Лучшей возможности у меня, скорее всего, больше и не появится. Следовало действовать немедленно. Я кинул взгляд на безмятежно спящую сейчас Сабрину, которая, очевидно, была до лампочки, гремящая над школой какафония. Седьмой отверждал, что девушка проспит еще как минимум сутки. Меня такой расклад полностью устраивал. К этому времени за дверью уже окончательно стихли крики и звуки пробегающих мимо стражей, и судя по тому, что ощущал магический конструкт, большая часть людей на этаже уже покинула его. Выглянув наружу, я быстро осмотрелся, машинально отметив беспорядок вокруг. Поваленные картины, пыль от осыпающегося потолка и осколки стекла возле окон. Словно по коридорам дворца прошелся самый настоящий ураган. Подойдя к одному из разбитых окон, я посмотрел в сторону места, где собирались провести ритуал. Люди, которые занимались созданием магического круга, не только не бросили своё занятие, но даже ускорились. Вот только я очень сомневался в их способности закончить за столь короткий срок магические плетение подобной сложности. Не став больше задерживаться, я направился в сторону лестницы, ведущей на первый этаж, где, прислушиваясь к собственным ощущениям, мне пришлось на некоторое время затаиться. В отличие от третьего, здесь всё ещё встречались стражи Золотой школы, бегущие куда-то в сторону западной части дворца. Очень сомневаюсь, что сейчас, в такой суматохе, на меня, одетого в форму ученика школы, обратили бы внимание, но, естественно, проверять это было бы глупо. Лучше лишний раз подождать пару минут, пока стражи не скрыются за поворотами коридоров и продолжить идти. Искать выход, ведущий к внутренней части дворца первого факультета, я не стал. просто воспользовавшись одним из разбитых окон, предварительно проверив, не имеется ли там сигнальных или смертельных ловушек. Обошлось. Хотя, возможно, само магическое плетение здесь когда-то и было, но после того, как окно лопнуло, от него не осталось и следа. Выпрыгнув с другой стороны здания на мягкую землю, я смог наконец полностью ощутить интенсивность идущего в небе сражения. Один из парящих осколков, что совсем недавно охранял подступы к школе, сейчас был объят пламенем и медленно падал на город. Скорее всего, он уже через пару минут рухнет, погребя под собой добрую половину целого квартала. Несколько островов по соседству также оказались окружены ярким фейерверком вспышек, и, похоже, очень скоро должны были присоединиться к умирающему товарищу. Я медленно покачал головой и вернулся к реальности. Сейчас следовало как можно быстрее найти Алису. Пускай она мало что помнила о доме, пускай ничего не знала обо мне и родителях, но оставить её здесь Среди убийц, уничтоживших семью и выжегших ей память, совершенно точно нет. Алиса не станет игрушкой в руках палачей. Уверен, её должны были держать где-то поблизости, чтобы провести планируемый ритуал. Оставалось дело за малым самому найти её и забрать в связь единства. Единственное место, где ей совершенно точно ничего не будет угрожать. Внутренний двор дворца представлял собой парк с редкими деревьями и круглой каменной площадкой, расположенной посередине. Именно на ней сейчас пытались провести ритуал вызова, вычерчивая круг призыва. Особо не скрываясь, я быстро шел в сторону каменного круга, то и дело слыша над головой раскаты взрывов. Сражение школы с неизвестным кланом моего мира продолжалось. По приблизительным подсчётам седьмого, магическая защита школы, находящаяся под ударами такой силы, уже в течение 10 минут должна была превратиться в решето. И судя по тому, что я с каждым шагом всё острее ощущал отголоски магических взрывов, а их интенсивность росла очень быстро, эти подсчёты были верными. Земля слегка вибрировала, как если бы это было самое настоящее землетрясение. Идти в таких условиях получалось с большим трудом. одинокий в моей руке посыл он нетерпеливые волны радости, явно не разделяя моих опасений. Его желание сражаться было понятно. Духовный клинок уже очень давно не чувствовал свежего воздуха и рвался в бой. В этот момент где-то на севере послышался особенно мощный взрыв, сопровождающийся тугой волной магической энергии, что докатилась и до самого дворца. Деревья вокруг согнулись под действием этой энергии, а мне пришлось пригнуться, чтобы сохранить равновесие. Где-то на самом краю восприятия я ощутил смутно знакомую силу, и от этой силы у меня всё внутри перевернулось. Ян, наконец-то я тебя нашёл. Раздавшийся в узглаз белый тигр чуть не заставил меня подпрыгнуть на месте. Буги, ты мог так не подкрадываться, не удержавшись, сказал я ему. Как ты здесь оказался? Из-за нападения белых драконов защита, окружавшая внутреннюю территорию школы, превратилась в решето, вот я и смог пролезть, пояснил тигр. Тебе удалось найти Алису. Так это всё-таки был сам Белый дракон. Ну, я ощущение, конечно. Да, мне удалось найти её. Я пары предложений быстро ввёл в курс дела фамильного бога и тут же спросил: "Ты же можешь почувствовать Алису?" "Теперь могу. В отличие от того, что было раньше, сейчас она ощущается куда лучше", подумав секунду, ответил Тигр. "Отлично. Тогда иди. Теперь оставалось надеяться, что сейчас из-за нападения золотые намного меньше озабочены защитой сестры. Так до у меня появляются все шансы. Как я и предполагал, Алису держали поблизости от круга вызова. Фамильный Бук сразу предупредил, что чувствует её присутствие в нескольких сотнях метров отсюда. Единственная проблема была в том, что он ощущал её куда ниже, чем находились сейчас мы. И это означало, что вероятнее всего, её держали где-то в подземной части дворца. Пришлось возвращаться и искать среди бесконечных коридоров проход в подвалы здания. Не самая простая задача. особенно когда здание трясётся от столкновения десятков опор мира, что сейчас сражались в городе и над ним. Пока мы занимались поисками, и шкафэль немного ввёл меня в курс дела по вторжению белых драконов, как оказалось, прямо в городе на одном из плавающих островов открылись серебряные врата, ведущие в наш мир, что считалось невозможным. Мало того, что шестой факультет каким-то образом оказался не в курсе открытия этих врат, так ещё и сам факт их появления над городом Насколько я знаю, из книг, которые удалось прочитать, находясь в шестом факультете, открытие врат внутри городов Золотого Мира никогда не происходило. Почему так? Не объяснялось. Это была просто аксиома. Поэтому, похоже, для местных эти врата оказались полной неожиданностью и настоящим сокровищем для белых драконов, которые действовали при поддержке сильнейших наемников, включая знакомых мне двух опор мира, являющихся руководителями гильдии». «Белые драконы — это, как ни крути, один из сильнейших великих кланов мира. А сила их главы, как мне говорил дед, во многом не уступает даже императорской». Подумал я, заглядывая на одну из лестничных площадок в поисках спуска ниже. Ничего удивительного, что они смогли устроить такой хаос. Нашли-таки. Вслух пробормотал я, смотря на тёмный ход спуска, чем-то отдалённо напоминающий мне спуск в связь единства. Жаль только радость от находки оказалась недолгой. «Носитель». Я ощущаю приближение сразу нескольких сильных существ. Приготовьтесь, предупредил седьмой. Кажется, у нас проблемы. Приготовиться к чему? Успел спросить я прямо перед тем, как дворец неожиданно содрогнулся от особенно сильного удара. Меня бросило на землю. Где-то вдали послышался треск разрушающихся стен. Ян, драконы здесь, крикнул мне белый тигр. Нужно торопиться, если не хочешь столкнуться с ними. «Тебя даже слушать не будут, а просто попытаются убить!» «Понимаю. Давай уже вниз!» — крикнул я ему в ответ и нырнул во тьму спуска, крепко сжимая в руки одинокого. «Драконы, школы, белые фигуры или даже твари из когорты, если они встанут у меня на пути или попытаются навредить Алисе, я уничтожу их. И если потребуется, использую для этого даже силу звезды». Белый дракон движением руки разорвал перед собой пространство, появляясь над днём из островов, что были сакральными точками магической защиты Золотой школы. Внутри него всё разрывалось от силы. Золотой мир был переполнен магической энергией, и здесь белый дракон ощущал себя всесильным. Пусть это было и обманчиво, но он в любом случае упивался этим необычным чувством. Сделав едва уловимый жест, белый дракон создал перед собой разрыв могучей силы и мысленным приказом отправил его вперёд. Магическая защита вспыхнула в попытке остановить рык черксилы, и в тот же миг разлетелась вдребезги на мелкие осколки. Секунда, и вот уже парящий остров разделился на две половинки, рухнул вниз прямо на город, погребая под собой его дома и улицы. За спиной белого дракона появились два человека. Женщина средних лет, вокруг которой закручивался точно самая настоящая змея в воздух, и седой старик с оголённым торсом и костятами зажатыми в руках. Глава. Мы обнаружили их базу. По предварительным данным, там находится семь опор мира и больше 10 приблизившихся к этой силе. Нам просто следует разобраться с их предводителем. Без него они лишь кучка сброда. Да, глава, кивнул старик и вдруг осклабился совершенно безумной улыбкой. Тогда могу я. Это золотой мир. Твои руки развязаны, но не забывай, главная задача остаётся поддержка союзников и уничтожение опор противника. Не вздумай нападать на нашу цель. И это мой прямой приказ. А? Да, да, конечно, словно не слыша, кивнул старик. Его внимание было полностью приковано к городу и школе. Белый дракон заметил, как скривилось в отвращении и женщина, и мысленно согласился с ней. Если бы не сила старика и его авторитет внутри клана, он бы уже давно находился на нижнем уровне острога белых драконов. Но пока старик остаётся вторым по силе в клане, с его худощавчиками придётся мириться. Без него богатства клана станут в разы выше. Сейчас, когда угроза императора встала перед ними в полный рост, драконы не могли себе этого позволить. Один из плавающих островов далеко впереди вдруг наклонился и стал медленно падать на город. Вот и с этим было покончено. Теперь, когда школа лишилась большей части своих охранных силовых точек, центральная территория стала уязвима. Это было видно по оскудевшим энергетическим жгутам, что питали сейчас защитный купол колоссальных размеров. «Подумай только, столько силы тратится на такую мелочь!» Мысленно усмехнувшись, подумал глава. «Пора. Я выступлю в качестве приглашения, а вы держитесь на расстоянии до момента, пока не появятся цели». Вслух же сказал он и шагнул в созданный пространственный переход, привычным движением руки разорвал структуру пространства перед собой. «Подумай!» В один ми, оказавшись на центральной территории школы, сразу несколько магических ударов высоких порядков рвануло к белому дракону. Глава клана не глядя отмахнулся от них, создавая сразу с десяток энергетических зеркал на их пути. Несколько вспышек, и вот уже смертоносные магические всплески оказались практически полностью подавлены и уничтожены. Белый дракон лишь презрительно фыркнул. По какой-то причине против них ещё ни разу не выступили сильные повелители магии, лишь какие-то недоучки. Возможно, директор этой школы что-то задумал, объединившись с белыми магами. В таком случае давать им лишнее время совершенно точно не стоило. Ярость дракона выдохнул глава, создавая настоящий магический вихрь, закручивающийся вокруг него. Раз никто не захотел его встречать, он, так и быть, постучится вежливо в дверь. Секунда, и вот уже вихрь срывается вниз, превращаясь в самую настоящую голову дракона, в ярости открывающую пасть. Магический щит, что всё ещё кое-как защищал центральный район, принял на себя сильнейший удар дракона и, прогнувшись вдруг с оглушительным звоном, разлетелся на мелкие осколки в том месте, на которое пришёлся удар. Смертоносный вихрь силы, не останавливаясь, ринулся вниз, рухнув прямо на часть дворца и прилегающую к нему территорию, в одно мгновение превращая всё, до чего ему удалось дотянуться, в руины. Несколько башен, что совсем недавно гордо возносились над всем центром города, накренились, не выдерживая невероятного шквала. А самая ближайшая из них стала стремительно разрушаться. Но ну, надо же, решил вмешаться всё-таки. Усмехнулся белый вракон, вдруг поворачивая голову куда-то в сторону. Там, куда он смотрел, пространство слегка исказилось, и из этого искажения шагнула знакомая белая фигура. Не мог же я смотреть, как ты уничтожаешь мой город. Появившийся мужчина вернул усмешку в главе клана и мысленным приказом остановил разрушительное воздействие белого вихря. Итак, чем обязан визиту знаменитого белого дракона? На самом деле причин несколько. Глава не церемонился, стал собирать вокруг себя всю доступную силу, но нападать не спешил. Золотые маги всегда любили поговорить, и не воспользоваться этим сейчас было бы глупостью. Прежде всего, я бы хотел услышать от тебя информацию о неком камне, что очень сильно нужен сильнейшим существам соцветия и почему его так захотел получить наш император. Почему ты думаешь, что я знаю ответ на этот вопрос? На мужчину в белых одеждах не произвела никакого впечатления демонстрация силы дракона. Можешь считать это интуицией. И я обязательно выбью из тебя всё, что ты знаешь. Воздух вокруг головы белого дракона завибрировал от собранной им магической энергии. Он был в ярости и не собирался скрывать этого. Если потребуется, он сравняет этот город с землёй, но добьётся ответов на свои вопросы. За его спиной появилась женщина-медиум с воздушной змеёй и старик с двумя костятами и перекушенной от радости улыбкой. И в ту же секунду, повинуясь мысленному приказу, смертельный шквал магической силы обрушился на человека в белом. Вот только тот даже не пошатнулся, лишь полы его плаща слегка затрепетали под действием ветра. "Тянул время, чтобы успели подойти твои люди. Вижу, ты даже и не собирался верить мне на слово. Похоже, для выходцев из вашего мира разум не самое важное качество", кивнул себе мужчина. "Что же, в таком случае я заставлю тебя поверить и молить меня о пощаде". Над одной из величайших школ Золотого мира прокатился гром разрядов магической энергии. Пророждённой встречей сильнейших повелителей магии.